Открывалка для бутылок. Нет, не годится. Картофель и чистка. Нет, нож для отделения шкурки лимона. Ну что она будет с ним делать? Следующими попались восьмидюймовой длины щипчики, которыми Векс должно быть извлекал оливки, маринованные огурцы и тому подобные овощи из слишком плотно набитых или узкогорлых банок. Однако кончики пинцета оказались слишком широкими и не входили в скважину наручников, так что кот пришлось отбросить их. В конце концов кот нашла идеальный инструмент для своих целей длинную в 5 дюймов металлическую иглу, которая, как она полагала, предназначалась для птицы. Около дюжины таких игл были стянуты тугой резинкой. И коты вытащила одну. Металлический стержень диаметром примерно в 1/16 фута показался ей достаточно жёстким. Один конец был заострён, на другом имелась петля в полдюйма длиной. Такие же иглы, правда, более короткие, предназначались для зашивания брюшка форшированным цыплятам. Эти по всей вероятности предназначались для индейки. Подумав о месистой жареной индейке, кот сразу ощутила дразнящий аппетитный запах, и её рот немедленно наполнился слюной, а в животе заурчало. Она даже пожалела, что не тронула предложенные Вексом сэндвичи с ветчиной и сыром. Зажав иглу между большим пальцем и второй фалангой среднего указательный не работал. Она погрузила остриё иглы в скважину замка левого наручника и принялась нащупывать запирающий механизм. Замок отзывался негромкими щелчками и скрежетом. Код хорошо помнила фильм, в котором великий убийца-психопат, своего рода преступный гений своей эпохи, открывал наручники металлическим стержнем. от шариковой ручки и заурядной скрепкой для бумаги. И один, и другой наручник он отомкнул в общей сложности за 15 или даже за 10 секунд. А потом напал на двух своих охранников, убил обоих и содрал у одного кожу с лица, чтобы сделать из него маску. Хотя из хирургических инструментов у него при себе был только пирочинный нож. Впрочем, этот киношедевр не был единственным. За свои 26 лет кот пересмотрела целую кучу фильмов, в которых преступники с лёгкостью отпирали наручники и нажмыные кандалы, причём подготовки у каждого было не больше, чем у неё. 10 минут спустя её наручники всё ещё оставались надёжно запертыми, и кот вынуждена была признать, что фильмы были барахло. Разочарование оказалось столь сильным, что она не сумела сдержать дрожь в руках и едва не выронила иглу, застрявшую в узкой скважине замка. Доберман по-прежнему был на крыльце, и хотя метался он уже не с прежней скоростью, но успокаиваться, похоже, не собирался. Дважды пёс принимался скрести дверь когтями. Один раз с таким пылом, словно собирался прорыть под ней лаз. Отдохнув, кот переместила иглу в замок правого наручника и, сменив руку, попыталась счастье еще раз. Металл скрежетала металл, тихонько дзенькали и скрипели крошечные пружинки. Что-то неприятно повизгивало. Сосредоточившись на открывании крошечного замка, Кот взмокло похлеще, чем когда боролась с тяжёлым столом. В конце концов она в досаде отшвырнула иглу, и та со звоном запрыгала по полу среди осколков стакана и тарелки. Ничего не вышло. Возможно, если бы кот была величайшим убийцам психопатом, И преступным гением конца 20-го столетия, то сумела бы освободиться от наручников в мгновение ока. Но она была всего-навсего официанткой и студенткой психологического факультета. Да, ее нормальная психика и законопослушность в данном случае были явной помехой, однако даже при этих условиях у Кот, будь у нее инструмент более подходящий, чем игла для индейки, сумела бы снять наручники и ножные кандалы, хотя, скорее всего, на это ей понадобился бы не один час. Увы, она не могла тратить часы на то, чтобы освободиться от цепей и от стула, потому что до возвращения Векса ей нужно было успеть сделать очень многое. Резким движением кот задвинул ящик, и держа на весу цепи, балансируя с тулом, встала на ноги. С лязгом и звоном, достойным рождественского призрака, кот подошла к двери, ведущей из кухни в гостиную. Позади неё, у окна, раздался громкий и неприятный скрип. Кот обернулась и увидела, что огромный доберман лихорадочно скребёт стекло когтями переднех лап. Влажные клыки скользили по стеклу с противным скрежетом, какой бывает, когда черкаешь ногтем по школьной доске. Кот рассчитывала пробраться через тёмную гостиную, пользуясь проникающим из кухни светом, но пёс напугал её. Пока она занималась наручниками, доберман слегка успокоился, но теперь он, казалось, пришёл в настоящее неистовство. Надеюсь успокоить пса, пока он не прыгнул в окно и не добрался до неё. Кот погасила верхний свет. Скрип, скрип, скрип. Когти продолжали визжать по стеклу. Скрип, скрип. Кот шагнула через порог комнаты и закрыла за собой дверь. заглушая скрежет, от которого по всему телу бежали мурашки. Этим она заодно обезопасила себя от собаки, которая могла в конце концов не выдержать и разбить стекло. Потом она ощупала стену слева и справа от дверного проема. Судя по всему, выключатель находился на противоположной стороне гостиной, где-то вблизи входной двери. Но здесь было еще темнее, чем в кухне. Одно из широких окон, выходивших на парадное крыльцо и веранду, было зашторено. Второе едва виднелось в темноте неясным серым прямоугольником и пропускало света не больше, чем двухстворчатая раздвижная рама на кухне. Несколько секунд кот стояла неподвижно, пытаясь сориентироваться и припомнить, как здесь расставлена мебель. В гостиной она была только один раз и то недолго. Но даже тогда скудное освещение не позволило ей рассмотреть всё подробно. Ей смутно вспоминалось, что когда сегодня утром она вошла в гостиную, двигаясь от парадного крыльца, то кухонная дверь в противоположной стене комнаты была чуть левее входа. Большая софа на резных ножках, обтянутая клетчатой шотландкой, стояла справа. Следовательно, теперь ее следовало искать по левую руку, так как кот была обращена лицом в ту сторону, откуда входила. По бокам софы она видела приставные дубовые столики, и на каждом стояла лампа. Стараясь держать перед глазами мысленный план комнаты, кот осторожно говорит, заковыляла сквозь темноту, опасаясь наткнуться на стул, скамеечку или журнальный столик и упасть. В цепях и со стулом на спине ей было трудно смягчить падение, так что вся эта акробатика запросто могла закончиться сломанной ногой. Когда Крейвс вернётся домой, он будет очень огорчён при виде беспорядка, который она учинила. и расстроен тем, что его пленница нанесла себе увечье, прежде чем он успел с ней позабавиться. В этом случае он либо попробует своей черепашьей игры, либо примется экспериментировать с ее сломанной конечностью, пытаясь научить кот радоваться боли. К счастью, первым предметом обстановки, на который кот наткнулась, была широкая и мягкая софа. Так что она даже не упала. Держась рукой за ее спинку, кот прошла влево и вскоре нащупала приставной столик и мягкую ткань абажура лампы, под которой угадывался проволочный каркас. Первым делом она ощупала провод и, убедившись, что лампа включена в розетку, стала искать выключатель, хлопая ладонями по подставке. Когда ее пальцы наконец-то нащупали в темноте искомую клавишу, кот неожиданно показалось, что из темноты к ней тянется огромная сильная кисть, готовая накрыть с собой ее руку и прижать к столу. Не иначе Вех стойком, вернувшись домой, прокрался в гостиную и сидел на софе всего в нескольких дюймов от нее. Звуки борьбы, которую Кота и вела со столом, не могли не доставить ему удовольствия. Кот представила себе Вехса, притаившегося в темноте, подобно жирному пауку, замершему в центре своей клетчатой паутины.